34. В конце июня мы с мамой поехали навестить дядю Гарри с плановым ежемесячным визитом. Дядя Гарри уже почти не разговаривал и почти не выходил в общую комнату. Хотя ему не было ещё и 50, его волосы полностью побелели. Джейми, принёс тебе рогалики из забора Гарри? Хочешь? спросила мама. Я поднял повыше пакет с угощением, стоя в дверях. Мне не хотелось заходить в палату, улыбаясь и чувствуя себя моделью в телевикторине «Угадай цену». Дядя Гарри сказал «Ныг». «В смысле да?» — уточнила мама. Дядя Гарри сказал «Ныг» и замахал на меня руками. Не обязательно было уметь читать мысли, чтобы понять, что имелось в виду. Никаких чёртовых рогаликов. Хоть выйди на улицу, погода чудесная. Я сомневался, что дядя Гарий вообще понимал, что такое погода и выйти на улицу. "Я тебе помогу", сказала мама, протянув ему руку. "Нет", сказал дядя Гарий. "Не нык, не ык, не гы". Он сказал: "Нет". Чётко и ясно. Его глаза широко распахнулись и наполнились слезами, а затем он спросил так же чётко и ясно: "Это кто? Это Джейми. Ты знаешь, кто такой Джейми?" "Гари." Только он больше не знал, кто я такой. И сейчас он смотрел не на меня. Он смотрел куда-то поверх моего плеча. Можно было не оборачиваться, я и так знал, кто стоит у меня за спиной. Но я всё равно обернулся. Это наследственное, сказал Терри. Передаётся у вас в роду по мужской линии. Ты станешь таким же, как он, чемпион. Сам не заметишь, как оно грянет. Джейми спросила мама. У тебя всё хорошо? Да. Всё хорошо, сказал я, глядя на Терио. Но всё было плохо, и ухмылка Терио говорила, что он это знал. "Уйди", сказал дядя Гари. "Уйди, уйди, уйди!" И мы ушли все трое.